глава 160 какэ все еще была в бешенстве и показывала дзуизы несколько жестов руками дзуизы покачала головой и сказала забудь об этом не беспокойся о нем разве он не говорил что он сирота какэ высунула язык и сказала ме ты так кого пощадили я так кого побили дзуизы рассмеялась и ответила Он тебя не бил, он лишь коснулся тебя. И если подумать, Дзму был единственным, кто получил удар. Даже Ван Шаузе получил лишь взгляд от него. Интересно, почему у него начала идти кровь и он потерял сознание. Теперь они оба чувствовали себя лучше. Они также были немного ошеломлены, вспомнив выступление Юй Хао только что. Способности Ейхау произвели на них глубокое впечатление. «Эй!» — Зуидзи позвала Юйхао. «Меня зовут Юйхао, а не Эй». Юйхао обернулся с раздражением. Он не мог сосредоточиться на своих мыслях, пока они вдвоем сверлили его взглядами. Кроме того, похоже, что учитель Сюань не вернется вовремя для проведения урока. Он собирался вернуться в общежитие, чтобы заняться совершенствованием. «Хорошо». «Хорошо, Ейхао, Какой у тебя боевой дух? Когтик, который ты использовал только что, это что, твой духовный инструмент? Какого он класса? Даже духовный барьер пятого класса дзиму не смог его заблокировать. Это ненормально!» Юйхао улыбнулся и сказал. «Это секрет. Теперь я ухожу». Пока он говорил, он начал уходить. «Тебе запрещено уходить, прежде чем ты ответишь нам». Какая встала у него на пути. Ейхау было все равно, и он продолжал двигаться вперед. Он лишь сказал. — Что, хочешь снова замерзнуть? Какая не осмеливалась сталкиваться с ним лицом к лицу, и, видя, что они вот-вот столкнутся друг с другом, она неохотно увернулась. Ейхау открыл двери лаборатории и вышел вот так вот просто. — Идиот! Какая сильно ударила по столу и сердито сказала. «Этот парень слишком неразумный!» Резко бросила ей Дзюдзи. «Он сирота. Во всяком случае, именно мы спровоцировали его первыми. Эй, Дзюдзи, как ты можешь вставать на его сторону? Ты в что, влюбилась в него, потому что его способности огромные? Похоже, он даже не нашего возраста!» Дзюдзи ответила. «Ты что, забыла, какая у меня цель? Клянусь! Я выйду замуж за лучшего шеф-повара на континенте. Это единственный способ удовлетворить мой ненасытный аппетит. Какая засмеялась и тут же ответила. «Ха-ха, <world> твоя цель замучила Дзыму. У него была возможность войти в зал выдающихся добродетелей в прошлом году, но он задержался из-за тебя. Он даже выделяет некоторое время каждый день, чтобы научиться готовить. Честно говоря...» «Он очень хорошо к тебе относится. Почему ты такая упрямая?» Цзу -цзу закатила глаза и сказала. «Забудь об этом. Я не хочу себе парня, с которым я не буду чувствовать себя в безопасности. Я не заинтересована в симпатичных парнишках. Я не такой цветочный идиот, как ты. Ты можешь увести его, если хочешь». Смущенная К.К. ответила. «Это ты, цветочный идиот. Посмотрим, пощажу ли я тебя». Когда она договорила, она прыгнула к дзы, -дзы. Их конфликт с Юйхао, казалось, уже был забыт, женские сердца были действительно непостижимы. Образ жизни Юйхао в общежитии был простым, но все же полноценным. Он занимался медитацией, размышлением, совершенствованием и черчением. Помимо небольшого количества времени, которое он тратил на приемы пищи, Ейхау занимался всеми этими вещами в своей комнате. Лишь когда Хэккайто приходил к нему ночью, они делились своими результатами за последние несколько дней. Это было единственное время, когда он прекращал совершенствование. Послышалось несколько стуков от двери его комнаты. Юйхао и Хэккайто посмотрели друг на друга. Кто мог прийти так поздно? Небо уже было абсолютно черным, и огни в общежитиях вскоре должны были выключить на ночь. Йойхао открыл дверь. Снаружи стоял Сюэн Цзивэнь. Он выглядел ужасно. Он не входил в комнату и сказал из прихожей. «Юйхао, состояние Вана Шоузэнь не очень хорошее. Он точно поправится через полмесяца». В Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны были духовные инструменты целительного типа, помимо мастеров духа системы исцеления. Однако разум и духовное море всегда являлись запретной территорией. Мастера духа и духовные инженеры были ограничены в своих исследованиях духовных морей. В конце концов, было слишком опасно рисковать в такой области, поскольку это могло привести к хронической травме. Разум Вана Шоудзе пострадал от сильного шока. Хотя он являлся королем духа с пятью кольцами, большинство студентов Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны полагались на лекарства и некоторые духовные инструменты, чтобы повысить свое совершенствование в молодом возрасте. Подобно тому, как духовные инженеры Академии Шрек не могли сравниться с инженерами Империи Солнца и Луны, Духовные инженеры Империя Солнца и Луны уступали истинным мастерам духа с точки зрения защиты. Ментальная сила Вана Шоузе не была мощной, и он был серьезно ранен после получения духовного разряда Юйхао. Мастера духа Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны не осмеливались использовать инвазивные методы, чтобы исцелить его. Они могли лишь позволить ему поправляться самостоятельно, как и предположил Юйхао. Юйхао кивнул и ответил. Я сдерживался. Это не навредит его жизни. Ему просто нужно немного отдохнуть. После того, как ум страдает от шока, лучше восстанавливать силы самостоятельно. Внешняя помощь может вызвать противоположный эффект. Сюань Цзвэнь кивнул и сказал. Это хорошо, но... Когда он договорил до этого момента, он стал немного колебаться. Юйхау был озадачен, когда спросил «Учитель Сюань, но что?» Сюань Цзевэнь вздохнул и сказал «Ван Шоузе имеет некоторое положение в имперской семье. Таким образом, императорская семья уже узнала о его травме. Они хотят, чтобы я передал тебя им». Несмотря на то, что я пытался спустить все на тормоза, они все еще требуют, чтобы тебя передали им. Боюсь, тебе придется несколько дней потерпеть. Юйхау прищурился и спросил. «Учитель Сюань, что вы имеете в виду?» Сюань Цзива не ответил ему. «Давай поступим таким образом. В прошлый раз они не протестировали наш недавно созданный духовный инструмент должным образом». Завтра ты последуешь за Цзуйдзи и Кэ-Кэ, чтобы проверить этот недавно созданный духовный инструмент. Вы вернетесь через полмесяца. Если Ван Шоузе проснется, как ты и сказал, проблема должна быть решена. Оставь вещи здесь мне. Ихау чувствовал, что Сюань Цывень защищает его. Он ощутил даже легкую теплоту в своем сердце и поклонился ему, сказав «Спасибо, учитель Сюань». Сюань Зимэнь улыбнулся и сказал, «Ты мой ученик. Я должен быть в ответе за тебя. Если ты действительно хочешь отблагодарить меня, ты должен прикладывать больше усилий для исследования духовных инструментов. Я жду, чтобы ты удивил меня еще сильнее. Хорошо. Уже поздно. Ложись пораньше. Завтра утром жди тех двоих у ворот Академии». «Они доставят тебя в подходящую для тестирования зону!» «Да, учитель!» Сюань Зевэнь ушел, а Юйхао вернулся в свою комнату. Хэкайто был немного обеспокоен, когда он смотрел на Юйхао, и он сказал, «Младший, мне нужно отправиться с тобой завтра. Это их ловушка. Если что-то случится, пока ты снаружи...» Юйхао покачал головой и сказал, «Нет, это не ловушка» я верю учителю Сюаню. Второй старший, ты должен знать, что я обладаю довольно острыми чувствами. Если бы учитель Сюан нервничал, когда он говорил со мной ранее, я бы сразу же уже заметил это. Кроме того, я верю в свое собственное суждение. Если Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны хочет разобраться со мной, они смогут сделать это лишь после окончания обмена. В конце концов, «Мэн Хунчэнь и Сяо Хунчэнь все еще в Шреке. Если со мной что-то случится, разве Шрек отпустит их? Позволь мне следовать указаниям учителя Сюаня. К тому же, мне полезно покинуть академию. Я смогу передать все чертежи, которые я сделал. В то же время, я смогу взглянуть на их новый духовный инструмент». кивнул и ответил. «Но ты все равно должен быть осторожным». Если на тебя вдруг нападут, не раздумывай слишком много и убегай. Безопасность — это твой главный приоритет, понял? Они вдвоем посмотрели друг на друга. Они все еще осваивались, поскольку они лишь недавно прибыли сюда. Хотя они и узнали кое-что, они по-прежнему были очень далеки от ядра Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Второй старший. «Я чувствую, что учитель Сюань находится под большим давлением, обучая меня. В противном случае он учил бы меня не только теоретическим вещам, не объясняя мне практических вещей. А что насчет тебя Хэкайто горько рассмеялся и сказал, «Мы уже говорили о практических вещах, но все они были о духовных инструментах восьмого класса, которые я не могу понять. К тому же у меня нет такой памяти, как у тебя». Я могу запомнить лишь немного, и все мои наброски неполные. Они явно играются со мной. Я думаю, что остальных учат примерно тому же». Ей хаухмыкнул и сказал. «Это нормально. Если бы они этого не делали, я бы даже заподозрил, что что-то не так. Уже поздно. Ты должен вернуться, чтобы отдохнуть. Я буду отсутствовать по крайней мере полмесяца в этот раз. Я надеюсь, что смогу чему-то научиться». Хэкай-то ушел, но Йойхау не мог войти в свое медитативное состояние, лежа на кровати. Его эмоции были немного беспорядочными. Он уже четыре дня учился в Имперской Академии. За последние четыре дня он многому научился. Хотя он еще не сталкивался с чем-то важным, полученные им знания были определенно больше, чем ожидала Имперская Академия. Однако ему не нравилось это чувство. По сравнению с семейным теплом, который он чувствовал в Академии Шрек, здесь ему всегда приходилось быть начеку. Он должен был быть в состоянии реагировать в любой момент, и он опасался всех вокруг. Юйхаут тосковал по времени, которое он проводил, совершенствуясь в Академии Шрек. Если бы это было возможно... Он надеялся, чтобы два с половиной года быстро пролетели, и он смог вернуться в Академию Шрек и воссоединиться со своими друзьями. Когда он думал о своих друзьях, он не мог не скучать по Вандуну. Он не разбудил Вандуна в тот день, когда они расставались. Тем не менее, Юйхау отчетливо помнил слезы на глазах Вандуна. Вандун даже бормотал его имя во сне и умолял его не уходить. Его голос даже казался... Сердце Юйхао было в беспорядке, когда он достиг этой точки. В его голове появилась фигура Вандуна и восхитительная красавица, образовавшаяся в результате трансформации облачения света. Эти беспорядочные мысли наполнили его тоской по Академии Шрек. Все ли хорошо у самого старшего? Он уже нашел учителя Сяоя или нет? как складываются отношения между третьими и четвертой старшими. Пятая старшая Сяо-Сяо также выглядела несколько необычно, прежде чем он ушел со вторым старшим. Что же касается Ван Дуна, он должен был выяснить правду о нем, когда вернется. Следующее утро. освежающий холодный, легкий туман наполнял воздух. Йейхаус сменил свою одежду. Его нынешняя одежда заставила его казаться обычным ребенком. Солнце уже наполовину взошло на востоке. Он также уже завершил совершенствование своих фиолетовых демонических глаз. Он достигал самого быстрого прогресса именно в фиолетовых демонических глазах среди всех скрытых техник секты Тан. Было четыре различных уровня фиолетовых демонических глаз. Обзор. Суммирование, горчичное семя и безграничность. Он уже находился на третьем уровне, горчичное семя. Ему удалось достичь этого уровня, используя свое духовное обнаружение, что привело к появлению способности фокус. Он также был первым, кто достиг уровня горчичное семя среди всех нынешних членов секты Тан. Даже высшее руководство Академии Шрек не знало, что величайшая сила атаки Юйхао заключалась не в его предельном льде или темно-золотых жутких когтях. Скорее, ей являлась его огромная ментальная сила, сила, которая могла быть использована через комбинацию его фиолетовых демонических глаз и духовного разряда. Его непреодолимая ментальная сила была причиной того, что он был способен бороться за пределами своего уровня. Вдалеке показалось две изящно выглядящие фигуры. Они двигались очень быстро и довольно скоро добрались до Юйхао. Цзэйцзу оделась в белое платье, которое подчеркивало ее фигуру. Ее шелковисто-белая кожа выглядела намного ярче, поскольку она была дополнена ее белым нарядом. Какэ была одета в зеленое и выглядела очень опрятно. Хотя ее фигура была не так хороша, как у дзы она все еще была очень пропорциональной, ее платье заставляло ее выглядеть более энергичной. Они вдвоем не были дружелюбны, когда увидели Хау. Какэ положила руки себе на талию и сказала... «Это все твоя вина, что мы должны снова выходить. Учитель Сюан сказал, что ты должен слушать нас обоих, пока мы снаружи. Если ты решишься что-нибудь предпринять, Академия изгонит тебя и немедленно отправит обратно в Академию Шрек. Ясно?» Йейхау был немного раздражен, поэтому он просто пожал плечами. Он жестом предложил им отправляться, но ничего не сказал. дзуй посмотрела на него и сказала... «Пойдем. Мы направляемся к горной цепи Цзиянь. Там много духовных зверей. Мы должны забыть о нашем конфликте в академии и работать вместе во время этого путешествия. Ты единственный мужчина здесь, поэтому ты должен нас как следует защищать». Ехау был немного ошеломлен, когда посмотрел на цзуй Цзы. «Он не ожидал, что ее темперамент так сильно изменится». Он кивнул и сказал. «Хорошо». Кэкэ -Кэ была раздражена после того, как услышала короткий ответ ейхао и сказала, «Эй, ты продолжаешь вести себя так, даже несмотря на то, что сестра Цзуйцзы столь доброжелательна к тебе?» Ейхао лишь горько рассмеялся и ответил, «Должен ли я быть благодарен? Еще вчера вы двое издевались надо мной!» Глаза Кэкэ -Кэ стали еще шире, как будто она только что услышала что-то нелепое. «Мы издевались над тобой?» «Ван Шоузе все еще без сознания, в то время как травма Цзэму довольно серьезна. Кто над кем издевался?» Ейхао ответил. «Я просто защищался. Вы молча принимаете это, если кто-то назовет вас бастардом». Как я хотела сказать больше, но Цзэйцзэ остановила ее. «Хорошо, пойдем. Ейхао, учитель Сюань действительно сказал, что я лидер этой поездки. Не волнуйся». Я не собираюсь мстить за то, что случилось раньше. Одно дело иметь конфликты в академии, но даже если ты студент по обмену, ты все равно являешься членом Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Ты даже покидаешь академию, чтобы проводить эксперименты с духовными инструментами от ее имени. Пойдем. Закончив говорить, она заставила КК идти вперед. КК повернулась, чтобы посмотреть на Юйхао. «Ты хотя бы можешь использовать летательный духовный инструмент со своими тремя духовными кольцами?» Пара крыльев распахнулась позади нее, пока она говорила. Пальцы ее ног указали вверх, и из ее крыльев вырвалось два синих пламени, которые быстро подняли ее в воздух. цзуй тоже повернулась, чтобы посмотреть на Юйхао, задавая ему тот же самый вопрос своими глазами. Юйхау не ответил, но простая, сероватая парочка крыльев распахнулась за его спиной. Нежный белый свет выстрелил и поднял его в небо. Несмотря на то, что он не являлся духовным инженером шестого класса имперской академии, у него все же был духовный инструмент летательного типа. Летательный духовный инструмент Зуйдзы был оранжево-красного цвета. Похоже, она любит этот цвет». Три пары крыльев взметнулись в воздух и направились на север. В этот момент была выявлена разница в их духовных инструментах. цзуй и Кэке выглядели очень расслабленно, пока они летели вперед. Тем не менее, они все еще были очень быстрыми. Их крылья даже испускали слой тусклого света, который образовывал пленку на поверхности их тел. Даже их волосы лишь медленно качались на ветру, пока они летели. Йхао, с другой стороны отставал от них. Хотя он изо всех сил старался продвигать собственноручно изготовленный летательный духовный инструмент пятого класса, он не мог догнать их и таким образом истощал больше духовной силы, чем двое других, которые замедлялись, чтобы ждать его, дабы он не отделился от группы. Какая была в восторге? Каждый раз, когда они ждали Юйхао, в ее глазах было выражение презрения и насмешки. Юйхао не реагировал на это. Он знал, насколько он был хуже в плане духовных инструментов, и что это не было чем-то, что он мог восполнить за такой короткий период времени. Тем не менее, он запомнил структуры и формации массивов их духовных инструментов, пока они летели. Сюань Цзэвэнь не проводил для него практических занятий, поэтому ему приходилось искать реальные примеры, чтобы проверять свои теории. Даже сейчас Юйхау не знал точно, где находится горный хребет Цзэянь. Он просто следовал за ними двумя. Тем не менее, он смог сделать глубокое предположение слов Цзэйцзы. В горном хребте Цзэянь было много духовных зверей. Учитель Сюань решил устроить все так, чтобы дать ему возможность получить свое четвертое духовное кольцо. Это было вполне вероятно. После полета в течение двух часов Ейхау сказал, что ему нужно отдохнуть. После этого он полетел вниз, не считаясь с мнением других. У него все еще оставалась духовная сила, но он не собирался исчерпывать ее полностью. Он нашел подходящее место для отдыха, пока спускался. Как только он приземлился, он сразу сел со скрещенными ногами и вошел в медитативное состояние, чтобы восстановить свою духовную силу. цзуй и Кэке приземлились вслед за ним. Кэке высунул язык в сторону Ихао. «Разве он не был высокомерным раньше? Его стандарты духовного инженера лишь средние. Он больше не может быть высокомерным, не так ли?» Сестра Цзуйдзи, ты права, при достаточном расстоянии между нами этот парень не был бы нашим соперником. Дзуйдзи ничего не сказала, просто наблюдала за Юй хао Она, казалось, думала о чем-то. Она была единственной из их четверки, которой видела весь бой. Юй-Хао оставил на ней глубокое впечатление. Не из-за его темно-золотых жутких когтей, но из-за его удара по духовному щиту Дзиму. Для Цзэйцзы он казался королем, королем, способным управлять миром в этот момент. Она видела, как чрезвычайно мудрый, умный и могущественный Дзиму был даже не в силах справиться с его ударом и упал в обморок после одного же удара кулаком. Она не могла забыть золотой свет в глазах Юйхао и его доминирующую мощь. Ужасное чувство, которое она испытывала от замерзания в домене нескончаемого льда, сменилось любопытством. Насколько волшебным был этот молодой человек из Академии Шрек. Она являлась всего лишь студенткой и не имела права исследовать происхождение Юйхао как Сюань Цзывэнь. Однако... Она явно чувствовала, что он не был каким-то обычным мастером духа с тремя колечками. С ним должен быть связан какой-то секрет. Академия Шрек была действительно очень таинственной. Хорошо, Кэке, -кэ, мы должны держаться вместе, поскольку мы в совместной поездке. Там определенно будут столкновения. Если мы встретимся с опасностью и не сможем работать вместе, разве мы не навредим себе? Давай тоже сделаем перерыв зуй потянула кэ, кэ и села. Они обладали большим количеством духовной силы, чем юй и к тому же истощили меньшую ее часть. Однако восстановление юй шокировало их обеих. Прошло всего 15 минут, прежде чем он открыл глаза и выглядел освеженным. кэ, -кэ была ошеломлена и спросила, «Твоя духовная сила что, уже восстановлена?» Она даже не видела, как Юйхао использовал такой вспомогательный духовный инструмент, как молочная бутылочка. Юйхао кивнул и сказал, «Да, я в порядке, мы можем отправляться». Его духовная сила росла очень медленно, хотя у него была самая большая поддержка со стороны Академии Шрек в плане ресурсов. Ему удалось достичь сорокового ранга лишь с помощью старейшины Му, прежде чем он покинул их. Его улучшение было медленным, даже несмотря на то, что он пользовался поддержкой силы Хаудуна и очень усердно трудился над своим совершенствованием. Однако все было не так просто. Его духовная сила была чрезвычайно плотной, намного плотнее, чем у любого обычного мастера духа. Что еще более важно – Его выносливость в бою и восстановительные способности были выше, чем у большинства мастеров духа одного с ним уровня. Ехау оценил, что с его текущей скоростью совершенствования ему понадобится еще пять лет, чтобы достичь 50-го ранга. Если все пойдет гладко, ему понадобится 10 лет, прежде чем он достигнет 60-го ранга. Что касается становления святым духа 70-го ранга, то примерно ему потребуется лет 20. Прогресс мастера духа предельного элемента действительно был сопряжен с огромными трудностями. Однако, можно ли оценить его скорость совершенствования как нормальную? Старейшина Му уже помог ему найти наиболее подходящий путь. Хотя по этому пути было трудненько идти, он все же был кратчайшим. У него даже было и другое сокращение для себя. Однако, для него еще не пришло время полностью раскрыть весь свой потенциал. Юйхао задавался вопросом, сможет ли он выполнить свою истинную миссию здесь, в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Когда он подумал об этом, в его глазах промелькнула полоска ослепительного света. Дзуидзи удалось уловить этот свет в его глазах, и она обнаружила, что ее сердце немного дрогнуло, когда она увидела его. Как мог кто-то его возраста иметь такой взгляд в своих глазах? Почему она чувствовала, что смотрит на холодные глаза огромного духовного зверя? Они снова взлетели, но Дзуидзи не осталась впереди с КК, а вместо этого предпочла лететь рядом с Юйхао. Юйхао... Горная цепь Цзиянь расположена в северной части континента Солнца и Луны, это примерно в тысячи миль отсюда, так что это потребует еще шести часов полета с нашей скоростью. Горная цепь Цзиянь охватывает широкую территорию и покрыта густой растительностью. Там есть много ценных ресурсов, а также много духовных зверей метательного атрибута. Известно, что там даже появляются даже духовные звери духовного атрибута. Учитель Сюань попросил меня рассказать тебе об этом. Он также сказал мне позволить тебе использовать свое собственное суждение, не упустить возможности, если появится подходящий духовный зверек, как и я, тоже поможем тебе. Ейхао кивнул и сказал Спасибо, старшая сестра. Добрый жест Зудзи развеял презрение, которым он обладал ранее, и вот он голоса также стал намного мягче. Однако он оставался молчаливым. Для него было невозможно не вести себя настороженно с ними. Кке кривила губки, подлетев с другой стороны от дзуйдзы, и не издавала ни единого звука. Она не испытывала ни малейшего презрения к Юйхау, и она отчетливо помнила, как Юйхау душил ее. Когда это происходило, она чувствовала, что собирается помереть. Все ее тело оцепенело посреди сопротивления, и она даже чувствовала, что больше никогда не проснется. Они летели еще два часа, а затем снова остановились на отдых. «Давайте поедим, прежде чем продолжать наше путешествие. С нашей текущей скоростью мы достигнем горного хребта Дзиянь до вечера». Дзуйдзи посмотрела на небо и велела им отдохнуть. Она полностью подготовилась к этому путешествию. Из своего духовного инструмента хранения она вытащила большое количество еды, которое у нее было с собой, поскольку она любила поесть. Там были овощи, фрукты, замороженное мясо и даже приправы. Само собой разумеется, она была хорошо подготовлена, она даже принесла свою кухонную утварь. цзуй была в восторге, когда увидела, что Юйхао смотрит на нее в оцепенении. «Сейчас я собираюсь продемонстрировать свое мастерство и позволить вам двоим попробовать мою готовку на гриле. Это определенно вкусно. Будьте осторожны, чтобы заодно не съесть и свой язык». Пока она говорила, она установила решетку для гриля и разожгла огонь для приготовления еды. Юйхау был несколько ошеломлен, когда наблюдал за этим. У него возникло странное чувство в его сердце, потому что именно он всегда был тем, кто жарил мясо для других. Однако сейчас все было наоборот. Для него это было совершенно новый опыт. Он ничего не сказал, а просто спокойно наблюдал. «Тебе повезло. Готовка сестры Цзэй-Дзы превосходна. Даже Цзыму и Ван шоу редко удается отведать ее». После четырехчасового полета кэ, кэ казалось, уже забыла о конфликте между ней и Юйхао. Хотя она и продолжала очаровательно злиться на него, но враждебность в ее взгляде полностью исчезла. В этот момент Юйхао засмеялся, хоть и думал, что это немного глупо. кэ, -Кэ огрызнулась и сказала, На чем ты смеешься? Ах да, ты духовный инженер какого типа?» «Типа?» Юйхао был немного озадачен, когда он смотрел на нее. Как оказалось, смотрела на уродца и тут же сказала. «Это не может быть правдой. Не говори мне, что Шрек настолько отсталый, что не классифицирует своих духовных инженеров. Мастера духа должны стремиться к развитию в определенном направлении. Духовные инженеры тоже не могут преуспеть во всех областях». Если только они не являются духовными инженерами исследовательского типа, как учитель сюань, который ставит исследования в качестве своего приоритета и не склонен к каким-либо определенным направлениям. Ты должно быть духовный инженер типа ближнего боя, поскольку твои навыки ближнего боя отточены. Тем не менее, я раньше не видела, чтобы ты использовал духовные инструменты ближнего боя. Бум! Ейхау испытал иллюзию, словно что-то, что смущало его в течение долгого времени, мгновенно разлетелось на части в его мозгу. Свет зажегся в его голове. Все это время он и Хоккайто неуклонно совершенствовались ради плана универсального солдата. Они практически пытали себя каждый день. Разве он мог не чувствовать себя уставшим? Разве он не является тоже человеком? Несмотря на то, что его память была невероятно хороша, а его ментальная сила превосходила такую, как у большинства других людей, он все равно был утомлен, когда пытался медитировать ночью. По этой же причине его разум стал нестабильным, когда старейшиному скончался. В Академии Шрек отдел духовных инструментов быстро развивался. Цель плана универсального солдата – это взрастить непобедимого мастера духа и духовного инженера. Этот план являлся отличной мотивацией для ИХАО, но также и большим источником психологического давления. Слова КК встряхнули его, особенно когда она упомянула, что духовные инженеры тоже не могут преуспеть во всех областях. «Да». Неудивительно, что он чувствовал, что его прогресс не совпадает с прогрессом Хоккайто, несмотря на то, что его класс духовного инженера возрос. Вот в чем была проблема. Хоккайто смог найти свой путь, который находился в области стационарных духовных инструментов. А что насчет него? Помимо стационарных духовных инструментов, он изучил все. Огромные знания, которые он усваивал, заставляли его невероятно сильно истощаться. Она была права, ему нужно было сделать выбор, определиться с подходящим для него путем. Если он продолжит в том же духе, он не сможет стать универсальным солдатом. Если что-то пойдет не так, он даже может быть перегружен сложными углубленными знаниями духовных инструментов. Юйхао почувствовал себя очень свободно, когда понял все это. Он встал и покланялся КК, при этом сказав «Благодарю тебя». КК подпрыгнула в шоке. «Э, ты в порядке? Ты что, больной на голову? Я не хочу учиться вместе с психически больным человеком». Йхау был в хорошем настроении. Чувство несчастья, которое он раньше испытывал, исчезло. «Я в порядке». Я просто подумал о том, что сделало меня счастливым. Ты права, но я не духовный инженер ближнего боя. Я в какой-то степени духовный инженер военного типа». Какая была ошеломлена. «Духовный инженер военного типа? Я впервые слышу о таком. Что ты имеешь в виду?» Юйхау ответил. «Духовный инженер военного типа исследует духовные инструменты, которые применяются исключительно для военных целей. В основном используют духовные инструменты ближнего боя и некоторое количество дистанционных духовных инструментов, но их эффекты больше предназначены для ближнего боя. Он не был тугодумом. Он отдавал все свои силы для воплощения плана универсального солдата. После того, как он осознал этот важнейший вопрос, он сразу же определил свое направление. Однако он не мог рассказать, как и все. В качестве основного направления он выбрал ближний бой. Что касается дальних атак, ему понадобится Хэккайто, чтобы поддержать его. С их взаимодействием звание духовного инженера военного типа технически должно принадлежать им обоим. Как Кэкэ сказала. «Будь осторожен, чтобы не переусердствовать!» Ихао спросил ее. «Старшая, а какой путь выбрала ты?» Как казалось, была в более хорошем настроении после того, как Йойхао назвал ее старшей, она гордо сказала. «Я решила стать взрывным духовным инженером средней дальности боевого типа. Если бы я не побеспокоилась о разрушении лаборатории, ты думаешь, ты бы победил? Если бы я стрельнула в тебя из пушки, ты бы не смог самостоятельно заботиться о себе до конца жизни, понял?» Переварив ее слова и вспомнив огромную пушку, которую она достала в тот раз, Йейхао смутно понял, каково ее направление. Ихау вздохнул в своем сердце. Отдел духовных инструментов Академии Шрек не делал таких четких различий. Духовные инженеры классифицировались так же, как мастера духа. Он должен был быстро передать эту информацию. Вся его поездка сюда уже стала стоящей благодаря этому открытию. Пока он размышлял, до него донесся насыщенный аромат. Он и какая были привлечены этим ароматом. Вау, это так вкусно пахнет, сестра! Какая бросилась к дзюйдзе. Ее пускание слюней от этого аромата выглядело довольно мило. Техника жарки дзюйдзе была действительно удивительной. Два фазана, которых она приготовила, стали золотисто-желтыми от жарки. У Юйхау дернулся нос, и он сразу понял, что цзуй Цзи использовала более десяти различных видов специй на жареных фазанах, и он мог сказать, что ее метод жарки несколько отличался от его собственного. Однако он был уверен, что вкус фазанов будет хорошим по их аромату и хрустящей корочке золотисто-желтого цвета. цзуй Цзи посмотрела на Кэке Кэ и рассмеялась. «Они всегда смеются надо мной за то, что я обжора. Но ты не сильно отличаешься от меня. Просто ты умеешь это скрывать». Какэ засмеялась и ответила. «Я вытерплю все, что ты сейчас скажешь. Быстрей! Я умираю от голода. Если ты накормишь меня прямо сейчас, я позволю тебе готовить что угодно». уставилась на нее, прежде чем взглянуть на Юйхау, который никак не отреагировал. Она, пошутив, сказала. Ты несешь столько ерунды. Ты уверена, что он не поймет тебя неправильно? На этом 160-я глава подошла к концу. Да, сложноватое было чтение. Слова персонажей главных просто... застревали в зубах, так сказать. Но в любом случае, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, если понравилось, естественно. И до встречи в следующей серии. цзуй покачала головой и сказала. Забудь об этом. Не беспокойся о нем разве он не говорил, что он сирота. Какэ высунула язык и сказала: « Ме -э, ты так кого пощадили я так кого побили Дзуизи рассмеялась и ответила: « Он тебя не бил, он лишь коснулся тебя. если подумать, Дзиму был единственным, кто получил удар. Даже Ван Шаузе получил лишь взгляд от него. Интересно? Почему у него начало идти кровь, и он потерял сознание? Теперь они оба чувствовали себя лучше. Они также были немного ошеломлены, вспомнив выступление Юйхао только что. Способности Юйхао произвели на них глубокое впечатление. «Эй!» — Зуидзи позвала Юйхао. «Меня зовут Юйхао, а не Эй!» Юйхао обернулся с раздражением.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 Внешняя помощь может вызвать противоположный эффект. Сюань Цзэвэнь кивнул и сказал, «Это хорошо, но...» Когда он договорил до этого момента, он стал немного колебаться. Юйхао был озадачен, когда спросил, «Учитель Сюань, но что?» Сюань Цзэвэнь вздохнул и сказал, «Ван Шоузэ имеет некоторое положение в имперской семье».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 Дзайдзу оделась в белое платьице, которое подчеркивало ее фигуру. Ее шелковисто-белая кожа выглядела намного ярче, поскольку она была дополнена ее белым нарядом. Кэкэ -кэ была одета в зеленое и выглядела очень опрятно. Хотя ее фигура была не так хороша, как у Цзэйцзы, она все еще была очень пропорциональной. Ее платье заставляло ее выглядеть более энергичной.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 Он жестом предложил им отправляться, но ничего не сказал. Дзуйдзи посмотрела на него и сказала: Пойдем, мы направляемся к горной цепи Дзиянь. Там много духовных зверей. Мы должны забыть о нашем конфликте в Академии и работать вместе во время этого путешествия. Ты единственный мужчина здесь, поэтому ты должен нас как следует защищать. Ихау был немного ошеломлен, когда посмотрел на Дзудьзы. Он не ожидал, что ее темперамент так сильно изменится. Он кивнул и сказал. «Хорошо». Какая была раздражена после того, как услышала короткий ответ Юйхао и сказала. «Эй, ты продолжаешь вести себя так, даже несмотря на то, что сестра Цзуйцзы столь доброжелательна к тебе?» Юйхао лишь горько рассмеялся и ответил. «Должен ли я быть благодарен? Еще вчера вы двое издевались надо мной». Глаза КК стали еще шире, как будто она только что услышала что-то нелепое. Мы издевались над тобой. Ван-Шоузе все еще без сознания, в то время как травма дзимут довольно серьезно. Кто над кем издевался? Ейхава ответил: Я просто защищался. Вы молча принимаете это, если кто-то назовет вас бастардом. КК хотела сказать больше, но Дзуйдзи остановила ее.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 «Спасибо, старшая сестра». Добрый жест Зуйдзы развеял презрение, которым он обладал ранее, и его тон голоса также стал намного мягче. Однако он оставался молчаливым. Для него было невозможно не вести себя настороженно с ними. Кэкэ -кэ кривила губки, подлетев с другой стороны от Зуйдзы, и не издавала ни единого звука.